Глава 16 Спустя полчаса солдаты, офицеры канцелярии и городские служащие по очереди приносят присягу на Большой площади. Когда поднимаясь на ступеньки резиденции губернатора, понимаю, что в глазах солидной части собравшихся читается страх. Окровавленная одежда и шрам на месте раны от Хьярка серьезно давят на их нервную систему. Возможно, стоило бы переодеться, но в целом мне сейчас нет дела до мнения окружающих. Считают меня демонологом и боятся. Пусть. Те, у кого есть мозги внутри их черепа, рано или поздно поймут, что к чему. Остальные будут подчиняться в силу привычки или страха. В любом случае, сейчас я не хочу играть в дипломатические игры». Как только все заканчивается, поручаю Рахару с его бойцами взять под охрану центр города, а Кравницу координировать действия местного гарнизона. Дополнительно отдаю приказ доставить сюда 10 заключенных из их тюрьмы, осужденных за наиболее тяжкие преступления. После чего, взяв с собой Канца и Джоэла, отправляюсь в один из рабочих кабинетов на первом этаже здания. У двери размещается Мика, что исключает вероятность попадания внутрь кого-то постороннего. Джоэл сразу бухается на стул, уткнувшись взглядом в одну точку, а Канс опирается спиной на стену около двери. Я же стою около стола, задумчиво глядя на графин с Хирсом, что укрыт на одной из полок шкафа, стоящего напротив. Коротко махнув головой, отбрасываю в сторону мысль об алкоголе и озвучиваю то, для чего их позвал. «Скажу честно». Мне нет больше дела до власти и престола. Вся эта заваруха началась только по той причине, что иного выбора просто не было. В окружении армии мы должны были оказаться в большей безопасности. Но все пошло не по плану, начиная с Хельгинских болот и заканчивая этим городом. Запечатанный древний император, вышедший свет, скорские химеры, Вместо того, чтобы оказаться в убежище, мы попадаем в змеиное гнездо, радостно прыгнув туда самостоятельно. Танфой молча продолжает подпирать стену, а Джоэл переводит тяжелый взгляд на меня, оторвавшись от созерцания картины, висящей на стене. А я, сделав небольшую паузу, собираюсь с мыслями. Сегодня все изменилось. Айрин мертва. Мы все могли стать изувеченными трупами в топях. И дальше будет только хуже. Не думаю, что у меня получится в итоге взять власть над Норкрумом. Более того, на мой взгляд, к концу этой войны империя изменится, если вообще продолжит существовать в прежних границах. Моя цель — не власть над всей страной, а месть». Сын Хердиса, махнув головой, непонимающе уточняет. «Хватит уже философствовать, Кернес! К чему ты подводишь?» «К тому, что не хочу тащить вас за собой дальше. Неизвестно, что будет дальше» сюда может заявиться еще один отряд Рена, или мы снова столкнемся со схорами. Вероятность остаться в живых довольно мала. Поэтому я предлагаю вам подумать, нужно ли оно вам. Джоэл, с учетом происходящего хаоса, ты можешь затеряться на просторах Империи. Канс, у тебя есть семья, да и бабушка вполне вероятно примет внука». В любом случае, это будет куда безопаснее, чем находиться в составе крохотной армии, марширующей навстрече своей гибели. Парни переглядываются, и первым отвечает Танфой. «Ты это серьезно? Думаешь, мы сейчас побежим, поджав хвосты? Если бы не твое потрясение, я бы счел, что ты специально пытаешься меня оскорбить. Допускаю, что я не самый лучший стратег и уж точно неэффективный бюрократ, но мы с Айрин росли вместе». «Да, вы собирались пожениться, но если ты потерял девушку, то я, многолетнего друга, и сделаю все, чтобы нанизать отрубленную голову Рена на кол посреди площади». Судя по раскрасневшемуся лицу аристократа, тот испытывает вполне искренние эмоции. Не найдясь, что ответить, киваю ему и перевожу взгляд на Джоэла. Уроженец хельгинских болот принимается мрачно выдавливать из себя слова. «Айрин, жалко!» Но если вы забыли, Скарси я потерял Санеру и пообещал отомстить всем скорым. Теперь я хочу прикончить и тех, кто лгал мне всю жизнь Рена и Дайну. Все в моей жизни ложь. Единственное, что было реально, Йонец И вы. Думаю, мой ответ ясен и так. Отодвинув в сторону стул, усаживаюсь на него, обводя обоих приятелей взглядом. Собственно, я не думал, что один из них решит уйти, но не мог не предложить им такого варианта. Если быть честным до конца, скорее ради самого себя, чтобы в случае гибели кого-то из них иметь возможность успокоить себя тем, что у парней была возможность отойти в сторону. Тогда слушайте задачи. Канс, отправишься в канцелярию и возьмешь ее под контроль. Помимо круацины, возьми с собой пару призванных, чьи основные контакты завязаны лично на тебя и несколько военных. Требуется сразу же выявить потенциальных смутьянов внутри гарнизона и отделить их от остальных. Поморщившийся парень уточняет. То есть казнить? Или ты хочешь упрятать всех за решетку? Уперев в него взгляд, формируя ответ. Смотря кто именно окажется в списках и с какими намерениями, действуй на свое усмотрение. «Но учти, что нам пригодятся живые люди для принесения в жертвы». Тот кивает, а я снова смотрю на Джоэла. От твое начало пойдут все добровольцы из Лесхота и часть новых призванных. Сформируем пару смешанных рот из тех, кто отправился сражаться по собственной воле и бойцов, связанных договором, сделав этих парней ядром будущей армии. Солдаты, давшие присягу под влиянием момента, это хорошо» но с тем же успехом они могут переметнуться снова. Люди, решившие пойти на войну сами, поверив в шанс изменить свою жизнь после того, как мы добьемся успеха, совсем другое дело. Около стены угрюмых мыкает Танфой. «А кто будет командовать солдатами? Поставим кравница, местные офицеры возмутятся. Гарнизон, хочу напомнить, здесь побольше. Если поручим полковнику, то оскорблен будет уже сам капитан». «Он бился с нами и мог сдохнуть, а тут мы ставим над ним человека, который только что примкнул, и не сказать, что по своей воле!» Бросив на него взгляд, ужимая плечами. «Как и сам Кравнец изначально. Пока поставим его присматривать за солдатами из Лесхота и оставим командовать его собственными людьми. Когда Эйкор окажется в строю, и мы увеличим число призванных, тогда можно будет определиться более точно». Риск открытого мятежа из-за возмущения станет куда ниже. И помните, мы отнюдь не уверены в лояльности местных. Будьте на страже. Покидая кабинет, сталкиваемся с двумя новыми признанными, явно ожидающими, пока мы закончим. Двухметровый мужчина закутался в меховой ковер, а девушка набросила на голое тело длинную куртку, сейчас распахнутую. Именно она, покосившись на Митку, и начинает разговор. «Вы обещали контракт, и нам бы хотелось понять, что здесь происходит. Мы на войне?» Вздохнув, замедляю шаг, останавливаясь. «Договор без проблем. О всем остальном расскажет ваш командир». Массивный призванный, придерживая рукой ковер, шагает вперед, равнявшись со своей напарницей. «Так не пойдет. Вы нас сюда привели, но ничего не объясняете. Не слишком честно». «Еще чуть-чуть не убили, использовав портал в качестве оружия. Не самое лучшее!» Подняв правую руку, прерываю его. Настроение миндальничать у меня сейчас напрочь отсутствует. Вы на войне. Все население Норкрума, за крайне редким исключением, искренне считает подобных вам демонами. Сунитесь куда-то, и вас прикончат. Или заберут для опытов. Опытный химеролог наверняка сможет сварганить из ваших тел что-то интересное не нарушая формальный запрет на магию призыва. Не желаете заключить контракт? Проваливайте за ворота и попробуйте там выжить. Посмотрим, насколько успешно у вас это получится. Какое-то время оба молчат. Первый начинает говорить блондинка. Сильное потрясение. У тебя сейчас такая аура, что аж сверкает. Знаешь, что тебе не повредило бы? Разрядка. Я как раз хочу опробовать свое новое тело. Задержав на ней взгляд, с трудом удерживаюсь от совсем жестких вариантов ответа, стараясь максимально смягчить фразы. И «Еще я могу содрать с кого-нибудь кожу и сделать что-то похуже. А раз можешь чувствовать чье-то настроение, приглядывайся лучше. Заключаем контракт, или я иду по своим делам, а вы к воротам». Недоуменно нахмурившаяся девушка запахивает куртку, прикрывая свои прелести. «Попробуй еще разберись в вашем настроении», «Проще договориться с бездной тварью!» Второй призванный, качнув головой, добавляет. «Я согласен на контракт!» Выражение лица у него пока не самое довольное, но хватит и этого. Белокурая любительница сканировать чужое настроение молча кивает, и следующие десять минут уходит на заключение контракта. К счастью, в данном случае он не так сложен, как при подписании договора с более могущественными сущностями» хватая десятка рун и нескольких нотных комбинаций, которые после многократного применения прочно засели в моей памяти. Пока я занимаюсь контрактом, Джоэл с Кансом покидают здание, а сам я встречаю в холле Лейпца, за которым следует двое призванных и несколько местных солдат, конвоирующих 10 испуганных людей в оковах. «Заключенные доставлены, что с ними делать дальше?» Окидываю взглядом большой холл первого этажа, вспоминая, где разместил Эйкера и, махнув рукой, приказываю им отправляться за мной. Уже столовой, которую переоборудовали под временную палату, понимаю, что не знаю, какой нотной связкой требуется привести старого мага в чувство. Учитывая, что я только что сам отправил канца разбираться с местным отделением канцелярии, будет странно немедленно выдернуть его обратно выручая Тарса, следящая за состоянием раненого. Как оказалось, она попросила Канца написать все символы комбинации на куске бумаги. По ее собственным словам, чтобы нотная связка постоянно была под рукой, но, как по мне, на случай гибели Танфоя. В любом случае, пуская ее в дело, и спустя несколько секунд бывший призрак хрипит, выгибаясь на большом столе, куда его уложили. Оглядываясь вокруг, замечает доставленных преступников и расплывается в легкой улыбке. «Хорошо, Кирнес, возьми бумагу и запиши, что нужно делать. Нельзя в чем-то ошибиться!» Забрав у Арсы лист, заимствую у нее же подобие карандаша, вроде того, что мы наблюдали у официантов в Керси, и через мгновение уже фиксирую все детали ритуала. Выясняется, что суть не в целенаправленном лечении, В данном случае Эйкер даже не может идентифицировать магию, которой его атаковали, а в общей перегрузке организма при помощи вливания энергии сразу нескольких жертв. Как правило, такой метод используется при экстренном лечении обширных магических повреждений организма. Отрава алхимии, атака при помощи неизвестной магии, либо что-то еще не поддающееся быстрому анализу. Дослушав все до конца, поворачиваюсь к конвоирам. Очистить помещения, столы и стулья к стенам, заключенных на пол. Разложить их в ряд, ярдах в трех от раненого». Переглянувшиеся солдаты после некоторого колебания выполняют приказ. А мне в голову приходит мысль, что Айрин происходящее могло бы и не понравиться. Виконтесса наверняка потребовала бы выяснить, за что именно осудили этих людей и нет ли среди них человека, который достоин, чтобы ему сохранили жизнь. Стряхнувшись, отгоняю эту идею в сторону и достав Глевс, принимаясь чертить на полу руны. Следом вырезаю несколько сотов на теле Эйкора и перемещаюсь к первому из преступников. Когда тот начинает орать, приходится вдавить его лицом в пол, одновременно отдавая приказ заткнуть рот всем остальным. Уже заканчиваю с последней жертвой, когда слышится голос Эйкора: Поторопись, Кернос! Когда я в сознании эта дрянь работает быстрее! «Заморозка может прекратить действие в любой момент!» Выматерившись про себя, ускоряюсь, стараясь не ошибиться в начертании ксотов и решаю начать с этой же жертвы. садив ярк в бок, пускаю в дело первой нотную комбинацию. Орудая ножом, наблюдаю, как сначала полыхают ярко-красным ксоты, а потом начинают светиться и руны, правда уже синим. Дальше устанавливается канал связи между старым магом и жертвой. Переходя ко второму человеку, краем глаза замечаю, что на пол выворачивает одного из солдат-конвоиров. Совсем молодой паренек, скорчившись, покидает столовую. Сзади что-то рявкает Лейпц, но, судя по тому, что продолжения не следует, ситуация под контролем. Одного за другим потрошу каждого из десяти заключенных. К концу ритуала крейнеры здорово вибрируют. Они уже с трудом переваривают отдачу от используемых заклинаний. Пожалуй, стоит в ближайшее время обзавестись новыми. Закончив с последним, поднимаю взгляд на Эйкора и вижу, что тот как раз принимает сидячее положение. Спустив ноги со стула, пускает в дело какую-то нотную комбинацию, после чего довольно усмехается. «Сработало! Не знаю, каким харховым дерьмом плевался этот отпрус Крэна!» Но объем энергии хватило, чтобы выжечь заразу. Спрыгнув на пол, окидывает взглядом залитый кровью пол и машет рукой сержанту конвоя. Приведите здесь все в порядок, тела сохраните, они еще понадобятся. Оглянувшись на военного, понимаю, что того все увиденное не слишком радует, но оспаривать приказу не решается. Отдав честь, принимается отдавать команды солдатам веля привезти сюда взвод пехоты для транспортировки трупов. Когда покидаем столовую, заметно пободревший икор бросает на меня косой взгляд. «Ты чего хмурый такой? Лесхот, как я вижу, мы все-таки взяли. Значит, с химерами как-то разобрались. И близкой угрозы нет». Сначала не понимаю, о чем он говорит, а потом приходит осознание, что, скорее всего, старый маг не видел произошедшего с Викантессой и, видимо, ничего об этом не слышал. Хотя мы вроде и говорили рядом с ним. Видимо, был сосредоточен на заклинании. Мрачно взглянув на него, ставлю в известность. Айрин погибла во время схватки с клайфесом Я уже говорил с Канцем и Джоэлом. Тебе скажу то же самое. Если хочешь, можешь уйти в любом направлении. С Хесс вырвался на свободу. С и Подгорные готовятся выйти на свет. Палач уже собрал армию а среди кандидатов на престол нет никого, кто мог бы адекватно отреагировать на возникшую угрозу. Цокнувший языком маг останавливается, повернувшись ко мне. «Жаль, что с девушкой так вышло. Честно, она была бы неплохой императрицей. Что касается отпора с Хессо и прочим ублюдком, ты не видишь того, что находится у тебя под носом, Кернес в своем распоряжении магии призыва, солдаты и возможность действовать вне рамок договора с Хионицем. Это в разы больше, чем у всех остальных, и дает возможность уравновесить магию скоров, а в перспективе и палача. Если посмотреть на ситуацию под таким углом, то в его словах есть здравый смысл. Но стоит глянуть с иной стороны, и все уже не так радужно. Отряд призванных, пара сотен лояльных бойцов и около тысячи солдат, пока воспринимающих меня с изрядным опасением. Появись сейчас на горизонте серьезный противник, нас раздавят. Да, потенциал имеет место быть, но его еще нужно реализовать. Поняв, что так ничего не ответил Эйкару, исправляюсь. Все это важно только в перспективе. Высока вероятность того, что мы все сдохнем в следующем бою. Поэтому я и предлагаю тебе уйти, если ты хочешь избежать угрозы. Тот с усмешкой покачивает головой. «Даже если отбросить в сторону мысль о том, что я могу основать собственный университет и стать во главе магической науки Норкрума, у меня все равно нет особого выбора». Заметив удивление на моем лице, объясняет. «Все равно ведь начну искать учеников и привлеку к себе внимание, а с учетом всего творящегося вокруг обязательно окажусь в гуще сражения. Да и не бросать же вас одних». Тогда и правда в следующий раз погибнете? Как ни смотри, я уже взялся вас обучать, а значит и несу какую-то ответственность». Последняя формулировка оказывается неожиданной и заставляет задуматься, но Эйкор уже шагает к выходу из здания. Остается только двинуться следом. За следующие два часа мы успеваем организовать пункт проверки местных жителей на факт наличия струны и объявить о наборе добровольцев. Канц докладывает о том, что совещание с офицерами канцелярии прошло напряженно, но в целом успешно. Правда, по его собственным словам, положиться можно только на пару человек из всего личного состава. Их он и поставил в качестве координаторов исполнения отданных приказов, добавив к этому двоих призванных и троих армейских хунтеров. Отправленные за городские стены патрули обшаривают поле битвы и находят среди мертвых Эрсалов два трупа, похожие на человеческие. Точнее сказать сложно, оба сильно изувечены. Икор обещает посмотреть сразу, как только разберется с пунктом проверки потенциальных магов. В какой-то момент ко мне подходит один из клерков, ранее бывший в подчинении Айрин, и робко интересуется, кто теперь стоит во главе. После короткого раздумья узнаю его имя и, сообщаю парню, что теперь он возглавляет наш полевой бюрократический аппарат, который тот сам гордо именует «Гражданским кабинетом министров». Заодно ставлю Стоиксу, как зовут самого смелого клерка, задачу по инвентаризации ресурсов Лесхота, обеспечению снабжения военных и материально техническому обеспечении деятельности Эйкера. Магу потребуется закрытая от посторонних взглядов площадка для проведения ритуалов призыва, материал для химер, и с высокой долей вероятности человеческие жертвы. Хотя последний вопрос скорее стоит адресовать Кансу. После того, как Стойк уходит в направлении группы ожидающих его коллег, в голове появляется мысль, что, может, и правда было бы неплохо залить в себя бокал другого спиртного, но от нее меня отвлекает приблизившийся призванный, который пытается вытянуться во фронт. «У ворот города человек, требующий встречи с вами», представился ДРМ-посланником Морны Эйгар.